Глава 92. Августа. «Приветствую тебя на Тимиране, Полина Князева. Серые, как у Клэвиса, глаза императрицы окинули меня пристальным взглядом с головы до ног, словно перед ней стояла интересное насекомое вроде мелкое но в то же время редкий любопытный экземпляр. И что мне теперь делать? Отвесить поклон или присесть в реверансе? Что тут у них принято? Жизнь меня к такому не готовила». Подавила в себе порыв оглянуться на Тея и Райли, К сожалению, они стояли слишком далеко. Стражники не подпустили их близко к монаршей особе, а меня императорский раб сопроводил по небольшой лестнице на постамент с троном, поставив прямо напротив этой дамочки. Принцы, как две вишенки на торте, застыли возле неё властными стуканами по правую и левую руку. И торжествующие огоньки в их глазах мне совершенно не нравились. «Благодарю, Ваше Величество!» — я изобразила вежливый Книксон. «Как тебе этот мир? Нравится?» Последовал новый вопрос. «Здесь очень красиво», — искренне ответила я, подумав о том, что один из перстней на пальцах императрицы вполне может оказаться артефактом правды, поэтому нужно быть осторожной. «Ты тут всего четыре дня, но мои подданные только о тебе и говорят», — озадаченно произнесла Августа. «Мне лез на такое внимание со стороны темиранцев», — сказала я и заметила, что один из алых перстней на руке правительницы потемнел. «Она это тоже увидела». Я снова дала себе установку тщательней подбирать слова. «Ты теперь тоже, Тимиранка, одна из нас и моя подданная», — строго отметила императрица. «Да, всё верно, Ваше Величество», — склонила я перед ней голову, соглашаясь. «Помнишь, почему тебя захватила наша сеть? Что с тобой случилось в твоём мире? Пожар? Наводнение? Война? Или кто-то пытался тебя убить?» С интересом посмотрела она на меня. «Я не знаю», — искренне пожалая плечами. «Вроде бы всё было нормально». Я вышла из дверей кондитерской, где купила торт, и сразу оказалась в белой комнате на полигоне. «Хочешь посмотреть, что там было?» Заинтриговала она меня. «Конечно!» — воскликнула я. «Давай поглядим!» Она потыкала в свой золотой ренал, щедро украшенный бриллиантами. Неожиданно вспомнился разговор Дарины с подругами, где они обсуждали модного кутюрье по имени Зеро, который мастерски покрывает реналы узорами и стразами. В сети остаётся магический отпечаток момента захвата. но через неделю он развеивается, твой пока цел. Доступ к просмотру есть только у меня», — пояснила Августа, и перед моим лицом возник небольшой стетрадный лист, голографический экран, на котором я узнала себя и ту самую кондитерскую. Вот я открываю железную дверь, выходя на улицу, и шагаю прямо в белое марево портала Очертания моей фигуры тут же исчезают, а спустя секунду здание кондитерской сотрясает жуткий взрыв, от которого стальная дверь слетает с петель. «Будь я на крыльце, меня прибило бы на раз». Экран погас. «Ужас!» — потрясённо выдохнула я. «Получается, что эта сеть и правда спасла мне жизнь. Интересно, что там произошло. Скорее всего, взрыв газа. Но как же женщина-продавец? Она, получается, погибла? Возможно». Августа равнодушно пожала плечами. «А может, просто тяжело ранена и со временем поправится? Этого мы уже не узнаем. Самое главное, что ты уцелела и стала одной из нас». «Спасибо вам за спасение», — растерянно произнесла я, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного. «Ты знаешь, что я тоже когда-то была новоприбывшей?» — задала мне неожиданный вопрос императрица. «Нет», — я изумлённо покачала головой. «Планета Зерта, звёздная система лиракс Мне было 18, когда в моём доме случился пожар, и сеть перенесла меня на Тимиран. Я быстро здесь освоилась и смогла очаровать принца Дайтона, старшего сына правящей императрицы Милины стала его женой. А когда Милина скончалась в преклонном возрасте, я стала королевой. К сожалению, Дайтон был слишком сильно привязан к матери, горе от её утраты подкосило его, и в скором времени он отправился на небеса вслед за ней. А мне, чтобы упрочить своё положение на престоле, пришлось взять ещё несколько мужей из самых родовитых кланов этого мира. Теперь у меня замечательная семья, заботливые супруги, прекрасные сыновья. Я души в них не чаю, особенно в моих мальчиках, они моя радость и гордость. Это замечательно», — вежливо улыбнулась я. «Я прекрасно тебя понимаю, Полина. Сама когда-то была таким же везунчиком. Ты избежала смерти, попала в наш чудесный мир, обзавелась рабами». Получила поместье и деньги от государства, а сегодня аж два принца решили оказать тебе великую честь стать твоими опекунами», — заявила Августа. «Что?» — резко выдохнула я. «Такое чувство, будто мне в живот с размаху заехали битой». По лицам высокородных гадов расплылась довольная улыбка.